Глава 34. Эй! Кто-то хлопнул меня по спине. Эй, парень. Приоткрыв глаза, увидел перед собой склонившегося офицера в голубой полицейской форме. Как оказалось, я лежал на траве у тротуара, хотя не помню, как туда попал. Ты в верно? спросил мужчина. Я только кивнул, не в силах выдавить ни слова, от того, что голова до сих пор жутко болела. А еще фантомная боль от выстрелов осталась со мной и в реальности, что тоже не приносило удовольствия. «У нас в участке только о тебе и говорят», — ухмыльнулся он, помогая мне подняться. «Все о Ростовых, да о Ростовых. Надеюсь, хорошее», — пробормотал я, держась за виски. «А то обидно. У всех на слуху и, по сути, человек говно». «Ну?» — уклончиво произнес офицер. «Всякое можно услышать». «Понятно». Я, наконец-таки, смог выдавить подобие улыбки. «Значит, ничего не меняется». «Ты это, скажи лучше, как чувствуешь себя? Может, скорую вызвать?» Мотнув голову, понял, что уже пришел в норму. Припадок прошел так же быстро, как и начался. Оставив после себя лишь легкие покалывания в коленях и плечах. «Нет, не стоит». Отозвался я и посмотрел на экран телефона. «Я сейчас полковнику позвоню, там одно дельце появилось». «Да уж». Несколько пренебрежительно ухмыльнулся мужчина. Видимо, ему не нравилось, что какой-то там паренек Ростов так спокойно может звонить его начальству и разговаривать на равных. «Ну, тогда удачи. И вам, офицер». Я слегка поклонился. «Спасибо за помощь». «Ага». Козырнул тот и двинулся по тротуару. «Это он еще не знает, чем вы с полковником по ночам занимаетесь». Хмыкнула тень. «Звучит так себе, поэтому лучше умолкни». Пробормотал я, даже не обратив на неё внимания. «У нас серьёзные проблемы». «Да, Влад, в чём дело?» Голос полковника был грубоват. Хотя оно и понятно, сколько я его уже дёргаю. «Анатолий Сергеевич, я снова... видел». «Эм, и что?» Не понял он. «Все люди видят». «Вы же знаете, что я не такой, как все. Мне нужна помощь. Лизе и её семье...» «Ах, Ханевская», — протянул тот. Мы уже подстраховались и отвезли их в безопасное место. Не волнуйся, с ними все в порядке. Но...» Понизил голос до шепота. «Пока мы с тобой нормально не решим наши проблемы, до них нельзя будет достучаться. Сам понимаешь». «Да». Я облегченно выдохнул. «Спасибо вам, Анатолий Сергеевич. А то ведь мне привиделось нечто неприятное». «И что же? Хотя нет, не говори. Я вскоре освобожусь, и мы все обсудим». «Договорились». Кивнул я в пустоту. «Только у меня еще будет одна просьба». «Так», — подозрительно протянул полковник. «И какая же?» «Примерно через часик пришлите к дому Лизы на ряд полиции и карету скорой помощи». «Не понял. От негодования он даже крякнул. Это еще зачем?» «Просто сделайте это, пожалуйста». «Влад, что ты задумал?» Крик донесся из трубки, когда я ее убрал от уха. Отключив телефон и спрятав его в карман, медленно направился по тротуару. «И что же ты задумал?» Даже тень заинтересовалась. «Не можешь читать мысли?» – довольно хмыкнул я. «Ты прекрасно знаешь, что мне не все открыто». «Отлично. Тогда тебя ждет приятный сюрприз». Я доедал сочный бургер, когда почувствовал, что вокруг меня растекаются энергетические волны, излучающие злость и отвращение. «Они рядом» почему-то прошептала тень. «Знаю». Мысленно отозвался я. Забросив в рот последний кусочек фастфуда и запив его глотком горячего кофе, отряхнул руки и выбросил смятую бумажку в мусорку. Я сидел в том самом сквере, что располагался недалеко от дома Лизы. Более того, выбрал такое место, чтобы меня было видно из окон ее квартиры. Хотя я там и не бывал, но в видении я отчетливо запомнил вид на улицу и эту лавочку, на которую присел. Абсолют уберег меня от безумного поступка. Показал, что в квартире моей симпатичной подруги ждет засада. Даже Гарик лично пришел посмотреть на меня. А еще принесли сыворотку «Правды», благодаря которой и развязали мне язык, не забыв при этом заблокировать все магические способности. Как у них это получилось, не знаю. Видимо, пули, что пробили мне колени, были чем-то смазаны. Или что еще, уже не важно». Теперь я знал, что меня поджидают, но все равно решился прийти. Вот только сейчас мы будем играть по моим правилам. Сев напротив Лизиной квартиры, принялся поглощать простенький прикус. Да еще и ручкой помахал, чтобы меня точно увидели. Вот и увидели. Недовольно прокомментировала тень. Ты уверен? Без меня будет тяжело. С тобой мне придется раскрыться, и тогда будет еще тяжелее. Успокойся, твоя помощь все равно понадобится, но по минимуму. Меня окружила дюжина человек. Все как на подбор, и с ними дядька Черноборот. «Эй, Ростов!» Они не скрывались, вышли из-за деревьев и нагло улыбались. Гарик бодро шагал первым. «Что такое? Почему не заходишь в гости к подружке? Поверь, она скучает!» При этих словах он оскалился, будто думал, что я поведусь на его уловку. Нет, не повелся. «Знаю, что скучает», — безразлично ответил я, — Встал со скамьи, взяв в руки кофе. «Полковник уже рассказал». Гарик поморщился, будто ему кислятину под сунули. «Ржевский, значит?» Процедил он сквозь зубы, похлопав себя по выдающемуся пузу. «Так это он, мозг вашей шайки». «Шайки?» — усмехнулся я. «Ну нет, шайка — это вы. А мы даже не банда, мы миротворцы. И второй раз нет, он не мозг и не сердце. Скорее здравый разум». Ведь это он отговорил меня убивать с твоих людей и просил работать почище. Поэтому я развел руками с ехидной улыбкой на лице, хотя в груди бурлила ярость. Сегодня ночью многие остались живы. Так это вы. Казалось, что его от злости сейчас разорвет. И так вот здоровенный. Я догадывался, но думал, кишка тонка. А вот нет, я покачал головой. «Увы, но давайте обойдемся...» Я не успел договорить, когда ближайший ко мне бандит ринулся вперед и схватил за плечо. Но первый блин всегда комом, поэтому противник тут же закричал и схватился за лицо, когда я плеснул в него горячим напитком. «Лезвие!» Я чуть наклонился и повернулся в его сторону. В моей руке вспыхнул черный клинок, который распорол бедро врага и тут же исчез. «Нельзя, чтобы кто-то приметил тень!» Бандит рухнул на газон, заливая его кровью. Но в этот же момент еще парочка все же смогла схватить меня за руки и растянуть, будто планировала порвать напополам. А впереди уже бежал еще один урод, в кулаке которого блистал охотничий нож. «Сейчас?» — спросила тень. «Жди». Мне хватило легкого кивка, чтобы третий противник споткнулся о собственную ногу, после чего я мотнул головой вправо и по руке, сжимавшей оружие, врезал телекинез. Клинок сместился к груди падающего и… хруст, брызги крови и предсмертный хрип. Все, что мы услышали в тот момент. Иглы. Из моих рук выскользнули тонкие дымчатые иглы, практически незаметные, если специально не всматриваться. Но одного удара хватило, чтобы пронзить ладони бандитов и тут же испариться. Развернувшись влево, ударил телекинезом ближайшего врага. Тот улетел на несколько метров назад и тяжело рухнул на каменный тротуар, издав при этом сдавленный вскрик. Второй же успел опомниться и замахнулся окровавленным кулаком. Он просвистел у меня над головой. А в следующую секунду я уже врезал тому под ребра, приложив к этому щепотку магии. Снова хруст и крик, наполненный болью. Противник упал рядом, а я отскочил на пару шагов. «Ах ты говно!» – взревел один из приближающихся, достав из кобуры пистолет – Но я успел ударить телекинезом, правда, оружие выбить не получилось. Но зато появилась заминка, которой я и воспользовался. Прыгнув на противника, использовал магию, чтобы прыжок получился сильнее. И это сработало. Меня подбросило вверх, словно кузнечика. Выставив перед собой ногу, припечатал ею морду ошарашенного врага, который покатился от меня подальше со сломанной челюстью и, возможно, контузией. А может, и еще чего похуже. Плевать». «Вот это верный подход!» Довольно протянула тень. И тогда громыхнул первый выстрел. К счастью, мне удалось отпрыгнуть влево, и пуля впилась в зеленый газон, выбив из него клочки земли. «Черт, черт, черт! Мой выход!» «Нет, сиди смирно!» Я оказался у трупа того неудачника, что напоролся на собственное оружие. «Ну как сам? Не без моей помощи!» Резко вскинул его перед собой и начал отступать. Еще несколько выстрелов и толчки по бездыханному телу. «Урою, щенок! Глаза выжгу!» Крики приближались, а я лихорадочно соображал, что делать дальше. Постоянные выстрелы по своему же, пусть и убитому товарищу, не предвещали мне ничего хорошего. Мне удалось отступить так, чтобы сзади никого из ублюдков не осталось. Но они снова брали меня в кольцо. Их было восемь, но даже для меня многовато. «Человек, нет времени!» «Сиди!» И тут за спиной послышалась полицейская сирена. «Наконец-то!» Сквер наполнился криками офицеров, а выстрелы по трупу вмиг прекратились. Я не мог упустить такой шанс, поэтому оттолкнул тело со всей силой, вложив в нее еще и магию. Мертвец отлетел, словно пуховая подушка, и врезался в стрелявшего, который только и успел что развернуться, чтобы убежать. Но не тут-то было. Снаряд сбил его с ног, заставив пропахать мордой по камням. Подскочив к нему, вывернул руку за спиной так, чтобы он сам выронил пистолет – Хвататься за оружие, чтобы оставить там свои отпечатки, мне совсем не хотелось. А сучонешь, зло прохрипел он. Я найду тебя и вырву. Заткнись, покажив, сухо ответила я. В этот момент к нам подбежали полицейские и оттащили меня от бандита. Назад, назад. Да ушёл я, ушёл. Я поднял руки и отступил. На моё плечо опустилась тяжёлая ладонь. Я думал, что мы договорились. Сурово произнес Ржевский, стоя рядом и смотря на то, как работают его люди. Потом перевел на меня хмурый взгляд. «Может, пояснишь, что здесь стряслось?» «Да, конечно», — вздохнул я и, чуть отведя полковника в сторону, быстренько пересказал свое видение, а под конец добавил. «Вы ведь сами просили по телефону ничего такого не говорить. Вот я и решил на импровизацию». «Мда», — он покачал головой. «Твои выходки могли стоить тебе жизни». «Одна!» – кивнул на труп, который уже грузили в машину скорой помощи. Улетучилась. «Вам его жалко?» «Нет, Влад, мне тебя жаль. Ты понимаешь, что после такого тебя будет очень сложно отмазать?» «У нас есть Моисеенко и его связи». «Ага, а еще огромная куча тех, кто желает порвать нам задницы». Невесело хмыкнул. «Нотариус, наверное, тоже хочет до них добраться». «Ужасная шутка», – скривился я. «Так я и не шучу». Ржевский вздохнул. «Ладно, среди этих уродов есть тот, у кого находилась сыворотка. Гарик-то успел убежать». «Ага, сразу, как только запахло жареным». Я кивнул на бандита, которому заламывали руку. «Вот у него должно быть». «Хорошо». Полковник выпрямился. «Тогда пойдем и узнаем, где у них резервное логово. Вот только надо поговорить с ним, тет-а-тет, -тет, чтобы не было лишних ушей».